Глава шестьдесят Я стояла в комнате и смотрела на импровизированный календарь. В каждом квадратике стоял крестик, и лишь два четырехугольника пустовали. Осталось всего два дня до момента, когда созвездие Терсии войдет в пиксилы и настанет конец света. А если говорить точнее, откроется портал с сущностями и тьмой. Голова болела, кончики пальцев немели а глаза слезились. Но все это — лишь малая часть жертвы для спасения адептов и академии. С того дня, как Фарадобль придумал план, я все дни просиживала в библиотеке, изучая руны. Ночи я проводила в своей спальне, в обнимку с книгами, верно. Память о прошлой жизни помогала, и руны действительно мне подчинялись. Всё свободное время я проводила с Фалько и Фарадоблем, старательно игнорируя Зайдана. Пару раз, заметив, как я чертила на бумаге руны, ко мне подходил Матео и помогал. Парень оказался очень умным и даже посоветовал пару книг для дополнительного чтения. Он считал, что я так ударилась в учебу, чтобы стать лучшей ученицей. Щедрый на комплименты адепт хвалил меня за настойчивость. Увы, реальность была куда более сурова. Вчера я заснула прямо за столом, и чернила отпечатались на щеке и шее. Зевнув, я поплелась в ванную, не в силах отказать себе в единственной маленькой радости. Понежиться под горячими струями воды. Перед занятиями я договорилась встретиться с Сараном. После нашего последнего разговора между нами словно бы начала оттаивать ледяная стена. Ну или так мне хотелось думать. Парень обещал тренировать меня, но когда я, закусив губу, сообщила, что мне нужно изучить руны, мужчина внес коррективы в наши планы и начал мне помогать. Единственное, что меня отвлекало, — это глупость моей сестры. Милиса всячески старалась задеть меня. Когда мы оказывались вместе в одной аудитории, распускала руки, стараясь толкнуть, за что пару раз ощутимо получала. И от меня... От лапочки. Последняя вообще была быстрой на расправу со студентами, а моя глупая сестра все никак не могла успокоиться. Пару раз я была свидетелем, как Мелиса клеилась Карону. Поначалу я вскипала и ревновала, но чем чаще это случалось, тем спокойнее я становилась, видя, что мужчина на нее совсем не реагирует. Как-то раз девица, разве что не повисла на темном. Совершенно случайно, споткнувшись, мужчина помог ей принять устойчивое положение, а затем усмехнулся и подмигнул мне. Я лишь закатила глаза, испытывая испанский стыд, как сказали бы в моем родном мире, от ее поведения. Когда я вышла из комнаты, несмотря на ранний час, коридор не пустовал. Напротив моей двери стоял Аран и подпирал стену. И от чего же тебя так потянуло на учебу? пробормотал мужчина криво улыбнувшись. Некоторые адепты еще десятый сон видят Что плохого в учебе пожала плечами я и хотела шагнуть вперед но мужчина перегородил дорогу У меня есть кое-что для тебя Темный протянул руку и положил мне на ладонь тонкую цепочку с небольшой подвеской. Крохотная серебристая звездочка раскинула свои лучи и холодила кожу. Это подарок, Я смутилась и слегка покраснела. «Верно. Почему то решил, что она напоминает мне тебя?» «Не стоило». Окончательно засмущалась я. «Всего лишь пустяк», — пожал плечами мужчина. «Если тебе не нравится, можешь не носить». Аарон говорил спокойно, так, словно бы заранее подготавливала себя к моему отказу. Но этот небольшой жест ухаживания не укрылся от меня. А подвеска и впрямь была красивая и аккуратная. Небольших размеров она бы гармонично смотрелась в повседневном образе. «Нравится! Очень даже нравится!» Поспешила ответить я. «Поможешь застегнуть?» Мужчина довольно улыбнулся и, взяв подвеску, обошел меня. Я подняла волосы, а приятный металл холодил шею. Темный аккуратно застегнул замочек и слегка погладил цепочку, задевая мою кожу от легких прикосновений я слегка смутилась спасибо еще раз поблагодарила я мы стояли в пустом коридоре и смотрели друг другу в глаза когда академия лишь начала просыпаться пойдем мне еще запирающую руну тренировать она у меня плохо получается ты обещал показать хрипло проговорила я поняв что опять краснею и мы пошли к одной из пустующих аудиторий. Как и всегда, перед нашими тренировками Аарон лично поставил защиту на помещение. Когда он первый раз показал мне одну из рун, я сделала ошибку, и в кабинете вылетели все окна. Темный сразу проникся моими мотивами, и Рьяна взялся помогать. Именно тогда мы и начали еще больше сближаться. «Когда рисуешь руну, твоя рука не должна дрожать». Ладонь Аарона легла поверх моей и легонечко сжала. От его рук шло приятное тепло, и я расслабила пальцы и позволила ему выводить знаки моей рукой. Теперь на бумаге появлялся идеально ровный рисунок. «Не напрягайся, но и держи перо крепко, иначе ты рискуешь ошибиться. Одно неверное движение — черточка, клякса, и значение изменится». Спокойно проговорил Аарон, наблюдая за тем, как сплелись наши пальцы. В такие моменты мое сердце билось, как сумасшедшее. Его отношение ко мне выдавали мелочи. То, как мужчина незаметно погладил меня за запястье. Или заботливо вытер чернила щеки. Были и другие знаки. Улыбка, что пряталась на краешке губ. Долгий взгляд, когда я радовалась успехам. Медленными шагами мы заново привыкали друг к другу. Иногда Аран даже потрунивал надо мной.